Собственно, кукольный дом стоял наверху буфета, став теперь шестиэтажным. Дом, конечно, нуждался в семье, которая жила бы в нем. Я поселила туда папу и маму, двух детей и служанку, куклу с фарфоровым лицом и набитыми опилками тряпичным телом. Мама сшила из лоскутков кое-какую одежду для них, а папе даже наклеила на лицо маленькую черную бородку и усики. Папа, мама, двое детей и няня. Не семья, а само совершенство. Не припоминаю, чтобы члены семьи отличались какими-то особенностями характера. Они никогда не были для меня живыми людьми, существуют только как обитатели дома. Но когда семья усаживалась вокруг стола, это действительно выглядело здорово. Тарелки, рюмки, на первое жареная курица и потом весьма изысканный розовый пудинг. Еще одним упоительным развлечением был переезд. Грузовой машиной служила большая картонная коробка. Мебель грузили в машину и за веревочку тянули по комнате, совершая несколько кругов, пока грузовик не останавливался у нового дома. Переезд совершался, по крайней мере, раз в неделю. Сейчас мне совершенно ясно, что я продолжаю играть в дома до сих пор. Я сменила бесчисленное множество домов, покупала дома, меняла их на другие, обставляла, отделывала, перестраивала дома. Благослови, Господь, дома. Но вернусь к воспоминаниям. Странное дело... Когда начинаешь собирать их, действительно вспоминаешь всю свою жизнь. То счастливые события, то очень живо страхи. Но что удивительно, боль и страдания всплывают с трудом. Не хочу сказать, что не помню их, помню, но не чувствую. Все, что касается горестных моментов, задевает меня самым поверхностным образом. Я говорю, Агата была страшно несчастна, у Агаты болели зубы. Но по-настоящему я не испытываю при этом ни горя, ни боли. А с другой стороны, вдруг разлившийся нежданный аромат липы, и я с головой в прошлом, вновь проживаю день, проведенный среди липовых деревьев, ощущаю наслаждение, с которым бросилось тогда на землю, запах горячей травы и внезапное восхитительное осознание великолепия лета. Совсем близко кедр, а чуть дальше за ним — Река, чувство слияния с жизнью. В этот момент все возвращается ко мне. Не только то, что возникло в голове, как и но и давние пережитые ощущения во всей полноте. Живо помню лютиковое поле. Наверное, мне было лет пять, потому что я гуляла с няней. Мы жили у тетушки-бабушки в Иллинге и как-то раз поднялись на холм позади церкви святого Стефана. Вокруг простирались поля, но мы вышли на одно особенное, сплошь усыпанное лютиками. Я уверена, что мы ходили туда часто. Не знаю, что сохранила моя память, первый раз или какой-то из следующих, но волнение, овладевшее мною, я не только помню, я его снова ощущаю. Мне кажется, что за многие годы, прошедшие с тех пор, я больше ни разу не видела лютикового поля. И я видела несколько лютиков, растущих в поле, но не более того. Огромное поле сплошь из золотых лютиков ранним летом.